Глава восьмая. Москва. МГУ. Кабинет секретаря комитета ВЛКСМ. Рабочий день близился к концу. Самедов заварил чай и уже предвкушал визит к Регине на квартиру, что снял нее наконец. Не так-то это просто оказалось, даже с его знакомствами. Зато квартирка была уютная и от метро недалеко, хоть Регине не надо мотаться черти откуда на учебу. Стук в дверь кабинета, прервал его размышления. «Войдите», — довольно благодушно пригласил он. В кабинет вошли двое чьи-то родителей, сразу определился Медов. Интересно, что им могло понадобиться от секретаря комитета в ЛКСМ МГУ. Или двери ошиблись? Как оказалось, не ошиблись, но такого визита он точно не ждал. «Мы родители Регины Быстровой». Не очень приветливо начал мужчина. И мы требуем от вас немедленно сказать, где сейчас находится наша дочь. От неожиданности Самедов растерялся на мгновение, но быстро, опомнившись, спросил. А почему вы ко мне пришли? Идите в деканат к методистам. А при чем тут они? Она ж не с ними гуляет, а с тобой? С угрозой в голосе ответил Быстров. У Самедова ваши ноги подкосились. Хорошо, что стоял около стола и руками на него. Товарищи. «Да с чего вы такое взяли?» — постарался он изобразить возмущение. «Хотите сказать, что это не так?» — язвительно спросил Быстров. «Ну, давайте тогда сейчас позвоним прямо из вашего кабинета в Министерство автодорог РСФСР, помощнику министра, а также начальникам управления капстроительства и мостов, и вы объясните этим уважаемым людям, что они ошибаются, с удовольствием послушаю, как у вас это получится». Меня аллергия скоро начнется от этого министерства», — подумал Самедов. «Какой же Костенко все же мстительный козел. Вот зачем надо было родителей Регина во все это впутывать?» «Не волнуйтесь вы так. Все с вашей дочерью хорошо», — задумчиво проговорил он, понимая, что придется сдать ее новое место жительства родителям, чтобы они не раздули еще больше скандал. А то выглядят они воинственно, с них еще останется к ректору пойти». А с ним отношения у Самедова были не очень. Нет нужды давать ему такой мощный аргумент против себя в руки. Она сейчас живет на улице Малой Семенушки дом 15, квартира 9. «Негодяй!» — вскричала мать Регины, но отец быстро развернул ее и, не удостоив Самедова даже взглядом, вывел жену в коридор. «Телефона там нет», — начал быстро соображать Самедов. «Мне надо успеть доехать туда раньше родителей и предупредить Регину». А тут неожиданности еще наговорит что-нибудь не то про наши с ней отношения, что родители смогут против него использовать. И он быстро оделся, запер кабинет и стремительно бросился прочь из университета, держа на готове ключ от машины. И надо же было ему уже около самого выхода нарваться на проректора по воспитательной работе, у которого тут же обнаружились к нему многочисленные вопросы о подготовке к празднованию годовщины Великой Октябрьской революции. Ведь от него не отвяжешься, сославшись на срочное дело, слишком уж большое начальство. Может и спросить, что у него за срочное дело такое. Не говори же правду, что спешишь предупредить любовницу о неожиданном визите ее родителей. Прям тебе наглядный пример для учебного пособия, что такое не везет. Святославль городское управление милиции. Уставившись в одну точку на потолке, Федор Бондарь мысленно прощался с семьей, «С домом и со свободой». Он только же не рассказал о том парне, что приезжал в прошедшее воскресенье. Это была его единственная надежда, очень призрачная, но хоть такая. Больше ему вообще не на кого было рассчитывать. Филимонов решил за его счет решить свои проблемы, и он это сделает. Никто не станет слушать какого-то работягу с завода, да еще и с условным сроком» сколько федор не прокручивал в голове варианты выхода из создавшегося положения ничего толкового придумать не получалось положение было безвыходным если парень тот просто трепался что это так не оставит думал бондарь пойдешь ты федька по этапу как миленький а вдруг в коридоре началась какая то суета дверь в камеру открылась и вошел прокурор такой лощёный, что явно не местный не из святославля Он оглядел камеру Бондаря и потребовал его в допросную. «Началось», — подумал Федор. «Сейчас будет обещать скостить срок за признание». «Добрый вечер. Первый заместитель прокурора Брянской области Красин представился тот и начал задавать совершенно неожиданные вопросы». Про Филимонова, про его требование дать показания на Шансова, спросил, почему Бондер на это пошел, Федор рассказал, а чего ему терять, тем более что его впервые порадовало направление задаваемых ему вопросов. До этого его кололи сугубо на признание в оговоре Шансова и Алироева с целью ввести в заблуждение системы советского правосудия. Красин подробно расспрашивал, что говорил Филимонов, как принуждал, чем угрожал. Посажу, сказал и все, ответил Бондер. «У нас же сами знаете как. Был бы человек, а статья найдется. У меня еще и условка...» «Ну, так уж и посадил бы», — с сомнением в голосе ответил Красин. «Есть же суд». Бондар так хмыкнул в ответ, что Красин поспешно добавил. «Да, есть суд. Кроме городского суда есть еще и областной». «Директора завода чуть не посадили, а тут какой-то я маленький человечек. Да кто бы меня слушать стал?» — Вот потому что все думают, что их голос ничего не значит, у нас такое и творится, — в сердцах ответил зампрокурора. Москва, МГУ У Нины Георгиевны сдали нервы, и она расплакалась, выйдя из кабинета Самедова. Муж отвел ее в уголок, закрыл спиной от посторонних взглядов и подождал, пока она вытирала платочком глаза, требуя при этом побыстрее прийти в себя, чтобы поехать к дочери. — Ты подумай сама, этот хмырь явно не обрадовался нашему визиту. А что, если он ей прямо сейчас звонит, чтобы она оттуда уехала? Снова никакого толку не будет с поисков. Сильная мотивация, чтобы перестать плакать, но все же переживания последних дней сильно измучили Нину Георгиевну. Глядя на ее сунувшееся лицо и полуобрачное состояние, Степан Михайлович, выйдя из университета, остановил такси и назвал новый адрес дочери. Поездка тянулась мучительно долго. Наконец Быстрого оказались во дворе нужного им дома. Почувствовав вдруг слабость, Нина Георгиевна вцепилась в руку мужа, который сам чувствовал себя неважно. Так они и пошли к подъезду вдвоем, поддерживая друг друга, не зная, как встретит их родная дочь. Москва, Малая Семеновская улица. Вернувшись из университета, Регина продолжала раскладывать вещи и прибираться в новой квартире. Только вчера Рашид перевез ее сюда. Ей нравилось здесь все. И высокие потолки, и большая площадь комнаты, и старинные с потиной бронзовой ручки на дверях. Было похоже, что здесь некоторое время никто не жил. Пыль собралась на старой мебели с ножками в виде львиных голов. Прибравшись, Регина занялась собой. Сегодня после работы обещал заехать в гости Рашид и устроить настоящее новоселье. Ей очень хотелось устроить ему и себе праздник. В дверь позвонили, и она поспешила открыть, поправив легкий полупрозрачный халатик, что подарил ей вчера Рашид, под которым была одна шелковая комбинация. Наконец он хоть что-то стал ей дарить. Но радостная и счастливая улыбка тут же сползла с ее лица. Вместо Рашида на пороге стояли родители и потрясенно смотрели на нее. Первая помнилась мать. — Ты что себе позволяешь? — завизжала она на весь подъезд. — Ты... — Как одета? Ты что, не понимаешь, что когда в МГУ узнают, что ты любовница Самедова, тебя отчислят к чертовой матери? Тем более, у тебя уже есть строгий выговор. Куда ты потом с такой характеристикой от комсомола поступишь? Коровом хвосты крутить будешь всю жизнь. — Если ты не будешь так орать, — огрызнулась Регина, — то никто и не узнает. — Уже знают. У меня в министерстве так точно пришел в себя отец. Уходи из МГУ сама, пока тебя не поперли с комсомола и не отчислили с позором, продолжала истерить мать, пытаясь пройти в квартиру. Возвращайся домой. Зачем тебе все это нужно? Отстань от меня, воскликнула Регина, не пропуская ее внутрь. Я уже взрослая, имею право жить как хочу. Дура! сорвалась мать и залепила дочери пощечину. Регина захлопнула перед родителями дверь, поспешно повернула ключ в замке и прижалась к дверному полотну спиной, как будто была уверена, что родители попытаются выломать дверь. Какое-то время в подъезде слышны были удаляющиеся рыдания матери, но Регину больше беспокоили ее слова о том, что ее отчислят с позором из МГУ. Что? Правда, такое может произойти? Из-за чего? Из-за того, что гуляла с женатым? Медленно оседая, она сама не заметила, как села на корточки, прижавшись спиной к двери. В таком положении ее и застал Самедов, когда попытался открыть дверь своим ключом. Святославль, правком механического завода. — Здорово, Михаил Иванович. Хорошо, что застал тебя на месте. Заглянул в правком начальник инструментального цеха и прикрыл за собой дверь. Председатель правкома молча протянул руку вошедшему. — Ну что, было у Шанцева? «Был Юр. Кивнул председатель правкома. Ты прав. Да он и сам признался, что с каждым днем все сильнее накатывает. Вот. Я ж говорил, он нервный стал, психованный, на всех волком смотрит. Как будто мы виноваты, что с ним такое произошло. Не нравится мне все это. Как бы он дров ни наломал. Слушай, ты ж с ним в хороших отношениях. Подскажи ему отпуск взять недельки на две-три. Пусть ездит куда-нибудь, в тайгу, например». Там как раз сейчас похолодало, комаров нет, походится или порыбачит, по лесу походит, орехов кедровых поест, заодно и мозги проветрит. Сам уже об этом думал, — ответил Михаил Иванович. — Попробую предложить, — пообещал он, и удовлетворенный посетитель ушел. Михаил Иванович проворщал. — Попробуй тут предложи ему отдохнуть. Ему же вожжа под хвост попала, расследованием срочно заняться, кто кляу записал. «Еще с него останется подумать, что я его отвлекаю от этого расследования, чтобы скрыть что-то». Шерлок Холмс, доморощенный. Москва, квартира Сосо -Гуртская. Сосо приехал с рынка с полными сумками. Жена подала быстренько кушать, а сама занялась разбором того, что принес муж». Сусо быстро поужинал, достал из холодильника бутылочку импортного пива и принес газету под астраханского вяленого леща, которым сегодня его угостил приятель на рынке. «Свадьбу надо побыстрее сыграть», не скрывая своей радости, проговорил Сусо. Ромас так изменился, такой счастливый. Ты заметила, это, Амуна «Ну и Сусо, не знаю», — опять начала сомневаться жена. «Зачем так торопиться? Ну, поженятся они, а дальше что?» «Художница. На рынок ее не поставить, опыта нет. Сможет она торговать-то вообще? Видела я как-то одну художницу. Она такая рассеянная была. У нее весь товар унесут, пока она витать в облаках будет». «Ты что, Тамуна, внуков не хочешь?» Перешел на повышенный тонасосо? сосо «Художница, не художница, уже не важно. И посмотри, сколько Ромазу уже лет. Да черт с ним, с рынком вообще. Справлялись мы там без нее и дальше справимся». Пусть она лучше дома сидит, картины свои малюет, да детей рожает одного за другим. Угу, детей рожает одного за другим, проворчала в ответ жена. Тридцать лет, она старая уже. А ты думаешь, эту прогонишь и сразу появится двадцатилетняя? раздраженно спросил сосо. Ксюшу, между прочим, ученый замуж звал. Я про него все уже разузнал. «Кандидат наук, понимаешь, большим академиком будет. Думаешь, он дурак? Просто какую-то первую попавшуюся нашел и бегал за ней с цветами, умолял замуж за него выйти? Короче, когда Ромаса ее знакомиться проведет, что брожи кривые мне тут не корчила поняла? Чтобы улыбалась только ласково. Да дочка и звала». механический завод, кабинет директора. Видя, что на заводе начинаешь шептаться за спиной у Шансова, что мужик сломался от всей этой истории и не выдержал, председатель правкома все же отправился к нему. Решил, что выскажет все, что думает, а там пусть как будет, так и будет. Александр Викторович. Вошел Михаил Иванович к директору в кабинет, сделанный безмятежной улыбкой. А как вы смотрите на то, чтобы съездить куда-нибудь в отпуск, сменить, так сказать, обстановку? Какой отпуск, Иванович? Ты в своем уме? удивленно уставился на него шансов надо александр викторович сменил тон -то на серьезный председатель правкома ну хоть вот в тайгу на охоту на рыбалку отправиться здоровье то оно не казенное а вы на пределе на таком взводе весь завод это заметил или хотите путевочку организуя на оздоровление ялта алу минводы для вас что угодно найдем и дальше что начал раздражаться шансов завод уже план выполнил — Заняться тебе больше нечем, только как о моем здоровье думать. Иди работай, Иваныч, и мозги мне не компостируй. Грозенский район, станица Первомайская. Перебравшись в дом рассевшись вокруг большого стола, большая семья Ахмада продолжила искать вариант подарка для спасителя их родственника. — Ашинок Ахмада среди таких людей там в Москве вращается, — взял слово дядя Ахмада Малик которые уже все имеют, о чем простые люди только мечтают. Все, о чем мы сами думаем, у них уже есть. Но есть все же кое-что, что и они любят. Красивые старинные вещи с историей. Старая книга с автографом писателя, например, или шпага какого-нибудь военачальника. У кого есть старинные вещи?» Тут же бросил клич брат Ахмада Иса. «У Халимы ковер персидский», — вспомнил один из соседей. «Помните, то ли ее дед, то ли прадед из Ирана привез шелковый?» «А что? Персидский шелковый ковер сам по себе хороший подарок», — поддержал дядя Малик. «А про этот говорят, что он у самого падишаха в кабинете сто лет назад лежал. Надо деньги собирать». «И сколько предложить ей за такой ковер?» — спросил Ахмат. Родственники собрали две с половиной тысячи рублей и пошли к одинокой вдове Халиме, потерявшей в войну и мужа, и двоих сыновей. «Москва, Малая Семеновская улица». «Регина», — заорал, испугавшись Рашид, когда не смог войти в квартиру. «Ты чего? Что с тобой?» Она упала на четвереньки, когда он открыл дверь и толкнул ее. «Все нормально», — поспешила ответить она, отползая в сторону. Рашид ворвался в квартиру и поднял ее с пола. «Родители приходили», — спросил он. «Регина кивнула». «Что говорили?» «Что меня из МГУ отчислят». Когда выяснится, что я твоя любовница, потерянно взглянула она на него. Никто тебя не отчислит, я не дам, уверенно ответил он, обнял ее и прижал к себе. Святославль дом шансовых. Вернувшись домой с работы, шансов уже привычно достал кужину, запотевшую бутылку из морозилки. В последнее время его не отпускало без водки, стараясь не замечать укоризненно беспокойного взгляда жены, он налил себе стопочку и чего я на иванович набросился выпив ее стал думать он но ведь и правда нервы ни не к черту устали надо отпуск брать сам же об этом думал правильно иваныч говорит надо будет извиниться перед ним в понедельник нехорошо получилось и махну куда нибудь а куда о брат же двоюродный из благовещенска уже сколько лет в гости зовет говорил у них там рыбалка нещета нашей рыба красная и краведрами О том, как счета свести после отпуска, буду думать. На свежую голову. Не за счет своего здоровья. Грозненский район, станица Первомайская. Мужчины отправились к одинокой вдове целой делегации. В дом силомиться к ней не стали. Попросили старушку выйти к ним на улицу. Пусть будет день вам добром». Вышел вперед дядя Малик. «Халима, просим у тебя продать твой ковер персидский. Вот денег собрали». — протянул он ей щеки, — мою стопку разнокалиберных купюр. — Здесь две с половиной тысячи. На лице Халимы отразилось крайнее удивление. Эта сумма для одинокой пенсионерки была просто нереальной. — Зачем вам мой ковер? — спросила пожилая женщина, и Малик с племянниками рассказал ей историю чудесного спасения Ахмада. — Ты же знаешь, Халима, как мы относимся к таким вещам, — продолжал Малик. «Ахмад должен отблагодарить пасынка. Ему пришлось больших людей о помощи просить. Чем это все еще и маукнется, одному Аллаху известно». Лима выслушала внимательно, взглянула на Ахмада и сказала. «Я хотел этот ковер сохранить, чтобы меня в нем завернув похоронили, чтобы на мне закончилась история моего рода, тесно с ним связанная. Но, по правде говоря, для такого и простой ковер вполне подойдет». «Берите персидский ковер, а денег не надо, за такое деньги брать нельзя. Мы все одна семья, одна станица. Кто помог одному из нас, тот помог всем нам». «Спасибо». Поблагодарили ее мужчина. а Халима пошла в дом, приглашая их за собой. «Постойте», — зашептал Ахмат, — «то я пасанку должен был, а теперь Халиме должен буду, не хочу быть должен». «Успокойся, Ахмат», — положил ему руку на плечо дядя Малик. — Бери ковер. Это от чистого сердца и доброй души. А Халиму мы отблагодарим. Деньгами не берет, так продуктами снабжать будем. Ремонт ей в доме сделаем, крышу перекроем. Да мало ли что еще понадобится. В том числе и ковер новый купим для похорон. Мы ей, конечно, и так помогаем. Колодец вот в этом году почистили. В общем, бери персидский ковер и не беспокойся. Все, что нужно, у нее будет. И должен ты ей не будешь. После тренировки примчался Марат. — Извини, Паш, что поздно, пока Аиша домой отвез. — Что случилось? Мартин сказал, что я тебе нужен. — Да, разговор есть. Пригласил я его в кухню. — Вердаус просит поднатаскать тебя по рыночной экономике в капиталистических странах. — Я согласился, считая, что это повысит твои шансы в отношении Аиши. В случае, если ты с ней уедешь за рубеж, то не будешь ее родителем обузой, сможешь деньги зарабатывать, понимая, как там все устроено. «Но ты должен понимать, что рыночная экономика в СССР не то что не котируется, она вообще запрещена. И мне читать такие лекции очень опасно, понимаешь? Не дай бог кто-то узнает». Марат кивнул, серьезно глядя на меня. «Я готов рискнуть ради тебя и твоего будущего с Аишей, но при одном условии, что ты никому никогда не расскажешь, кто обучил тебя рыночной экономике, и не будешь нигде в СССР, — Демонстрировать, что знаешь такие детали. Это будет выглядеть подозрительно для КГБ. Подумать, что ты вражеские голоса слушаешь или подпольную литературу почитываешь. — Конечно, — закивал Марат. — Спасибо, что помогаешь мне. Знаю, как ты загружен, и никому ни слова, ни звука. Буду учить эту рыночную экономику, стараться. Тем более, если вы оба с Фердаусом считаете, что мне это надо, чтобы с Аишей что-то получилось. «Очень серьезно», — сказал он. «Меня это вполне удовлетворило». «Тогда приезжай завтра к одиннадцати», — велел я. «Фердаус и Аиша тоже будут учиться вместе с тобой». «Что ж ты сразу ты не сказал?» — заулыбался он. «Это же здорово!» «Ах, чувство Аиши будет отвлекать тебя от занятий». «Нет!» — тут же бросился защищать ее Марат. «Знаешь, как она мне с арабским помогает».